«И тебе никогда не надоедало жить одному?» «Не знаю. Никогда об этом не думал. Прожил с женой пять лет, а сейчас даже не помню, какая была жизнь. Теперь кажется, что я все это время был один». «И больше не хочешь жениться?» «Теперь уже все равно», — сказал я. «Что так, что эдак. Как собачий конура, у который с одной стороны вход, с другой выход. Откуда ни вползай, все едино». Она засмеялась и салфеткой стерла с губ остатки томатного соуса. Первый раз вижу человека, который сравнивает семейную жизнь с собачьей канурой. Даев, я подогрел оставшийся кофе и разлил по чашкам. Отличный соус, похвалила она. Был бы лавровый лист и орегано, вкуснее бы вышло, сказал я. Да и не дотушил минут десять. Все равно очень вкусно. Давно так не завтракало. Какие на сегодня планы? Я посмотрел на часы, пол девятого. В девять выйдем, сказал я. Поедем в какой-нибудь парк, сядем на солнышке, выпьем пива. В пол одиннадцатого я тебя куда-нибудь отвезу, а сам пойду по делам. Дальше ты как? Вернусь домой, постираю, уберу квартиру, а потом буду лежать и вспоминать секс с тобой. Как звучит? Неплохо, кивнул я. Действительно, звучало неплохо. И имею в виду. Я с кем попала в постель не ложусь, добавила она. Знаю, сказал я. Пока я мыл посуду, она что-то напивая принимала душ. Странной травяной эссенцией, которая почти не давала пены, я вымыл тарелки и кастрюли, вытер полотенцем и поставил на стол. Затем вымыл руки и почистил зубы разовой щеткой для гостей, которую обнаружил тут же возле мойки. Потом заглянул к библиотекарше и спросил, не найдется ли чем побриться. Открой верхний шкафчик справа, отозвалась она. Там, кажется, оставалась его бритва. В шкафчиках действительно оказались шиковский станок с лезвиями и жилетовский ремонтный крем для бритья. На тюбике с кремом каменели белые хлопья. Смерть застала тюбик полупустым. Нашел? Нашел. Прихватив чистое полотенце, я вернулся на кухню, вскипятил воды и побрился. Закончив, тщательно промыл лезвие. Мои волоски перемешались в мойке с волосками покойника и исчезли в канализации. Пока она одевалась, я читал на диване утренние газеты. У водителя такси случился сердечный приступ, от чего он на полном ходу врезался в опору моста и скончался на месте. Пассажира, женщина тридцати двух лет и ее четырехлетняя дочь, получили тяжелые увечья. В мэрии какого-то города на банкете подали протухшие устрицы, и двое гостей отравились. Летальный исход. Японский МИД выражает глубокое сожаление по поводу американской политики высоких процентов. Бюджетный комитет Конгресса США обещает рассмотреть вопрос о кредитах Центральной Америки. Министр финансов Перу критикует экономическую диверсию штатов, а МИД ФРГ настойчиво требует выправления торгового дисбаланса с Японией. Сибирь недовольна Израилем, а Израиль Сибирью. После избиения 18-летним отпрыском собственного отца. Одна из газет открыла линию психологической помощи. Ничего, абсолютно ничего, что могло бы хоть как-то мне пригодиться в последние часы жизни. Она встала перед зеркалом, бежевые брючки, коричневая рубашка в клетку, оглядела себя с головы до ног и расчесала длинные волосы. Я повязал галстук и надел пиджак. А куда ты денешь череп? – спросила она. Оставлю тебя на память, ответил я. Украсим какую-нибудь каминную полку. А может просто на телевизор поставить? Она взяла череп, перенесла в дальний угол и выдрузила на телевизор. Ну как? Очень даже неплохо, одобрил я. Интересно, он еще будет светиться? Обязательно, сказал я. И снова обняв ее, постарался запомнить навсегда.